Пол не являлся цельной плитой. Он, как и стены, был сложен из отдельных каменных блоков. Она ползла вперед, от теплого камня к дверному проему, отбрасывая руками воду и мусор. Вход должен быть здесь. Наконец ее пальцы нащупали шершавый участок на гладкой поверхности пола. Она замерла и беззвучно моля стала тереть это место ладонью. миюки опустилась на колени рядом с ней. «Что это?» Дырка в измененной заднице. Посветив фонариком, Карен увидела, что шершавый участок, привлекший ее внимание, представляет собой углубление в виде звезды. «Дай кристалл!» — скомандовала она. миюки торопливо сняла сумку с плеча, расстегнула молнию на боковом кармане и вытащила оттуда артефакт. Делать пришлось обеими руками. Ворчана протянула звезду Карен. «Держи!» Карен легла на живот и приложила звезду к углублению в каменном полу. Та подошла тютелька в тютельку. Стоив дыхание, Карен приготовилась к чему угодно. Миюки, также застывшая в напряженном ожидании, прикусила костяшки сжатых кулак пальцев. Ничего. Карен поднялась и встала на колени. — В чем дело? — спросила она. — Что мы сделали не так? Может, сломался механизм? — предположила Миюки. от ком Карен даже думать не хотелось. Нижний тоннель уж наверняка затопила, обратной дороги нет. Они оказались в ловушке. Карен почувствовала, как глазам подступили слезы, горло жалоса. — Каким образом? — Кристалл открывать потайной вход, — попытался рассуждать Миюки. — Как ты думаешь? — Понятия не имею. — Мрачно, — откликнулась Карен. — Помнится ты, что ты говорила о механизме чувствительном к давлению? От чувства безысходности, охватившего Карен, не осталось следа, она вспомнила, как вернулся на свое место каменный алтарь, после того, как Миюки спрыгнула с него. Этот механизм также должен реагировать на определенный вес. Карен посмотрела на кристалл. Он был тяжелым, даже слишком. Но если потайная дверь реагирует на вес, почему она не открылась, когда Карен наступил на нее? И тут ее осенило отойди отойди прикрикнул она на подругу замахав на меня руками мы с тобой слишком тяжелые что непонимающе переспросила миюки но все же отошла в сторону корантура сошла с каменного блока механизм должен быть отрегулирован подвес кристалла не больше и не меньше обе женщины сдаив в ддыание смотрели на пол опять ничего отточение захотелось кричать что они упустили Каран медленно развернулась вокруг своей оси. Стены были пустыми и безликими. Ответа не видно, да и есть ли он вообще? Она повернулась снова. Никаких светильников, никаких креплений, в которые можно было бы воткнуть факел. «Темнота!» — пробормотала она. «В брюхе змеи всегда царит темнота. Что?» — снова спросила Миюки. «Выключи фонарик. Зачем?» «Сама увидишь». Миюки послушалась, и их вновь окутывала темнота. «Ну и что теперь?» Закончить фразу и помешал приглушенный скрежет. «Камень терся, а камень!» Карен замерла, вознося молитву, чтобы это не казалось ошибкой. Она нащупала руку подруги и крепко сжала ее. А затем из появившейся полущели в потолок ударил луч света. Моргая с непривычки, Карен опустилась на колени. Каменный блок с хрустальной звездой посредине уходил в пол. Карен заглянула в расширяющееся отверстие. Там оказалась узкая ниша в левой части, которой открывался проход в еще один узкий туннель. Именно туда и шел свет. В глазах у Карен защипало от облегчения. Они все-таки нашли выход. Каменный блок с гулким стуком остановился, оставив проход довольно широко открытым. Карен перекатилась на бок и жестом велела Миюке спускаться первой. — Пора выбираться отсюда. От опустившегося вниз камнях отделяла не более двух метров. Схватив сумку, профессор Накану улыбнулась и полезла вдруг Спрыгнув, она прижалась к боковой стене, оставив место для карн Тут невысоко! — приободрила она подругу. «Прыгай — Прыгай! не заставила себя ждать. Оказавшись внизу, она крепко зажмурилась на мгновение, ослепнув от солнца, а в следующий момент увидела синее море, видневшееся по другую сторону, короткого всего в несколько футов бокового туннеля. Повернувшись, Карен схватила хрустальную звезду. Она не оставит!